Хорошего же поединчика, выстрел вместо себя Гришка, такого же похаба, а может, оно и к лучшему, за раз с обоими посчитаться. И Федька поднял руку, соглашаясь на замену. Не возражали и судные мужей. Оба искателя божьего суда на замену согласны, зачем возражать? К тому же Гридио зяблый хоть нынче и шейль не чит, но сам из детей боярских... вроде бы не очень зазорно Фёдору Бряху с ним биться. Бой случился на диво скоротечно. Едва Гридя набежал, размахивая секирой и выкрикивая бранные слова, Феиц греск качнулся вперёд, ткнул остриём сабли ему между глаз под нахлобученный шлем. Шейник упал навзничь, раскинув руки и замер. Федька дважды погрузил лезвие саблей в песок, чтобы стереть кровь, и пошел, не оборачиваясь на поверженного шильника, к судьям. Решение судных мужей было единогласным. «Божьим судом! Гришка, жолоб виновен! Отдаем его тебе головой!» «На что мне его голова?» — презрительно сплюнул Федька. «Была б голова добрая, а так дырявая!» — и добавил под хохот детей боярских — Идите его к большим воеводам, а там как решат, я согласен. Только теперь Остыф, оглядевшись, Фетька понял, что во время поединка на поле не было ни князя Курбского, ни Иван Иванович Султыка. Как же так? Ведь известно, что князь ни одного поединка не пропускает, даже кулачного, а здесь, Боже, и Султак князя нет. Вот и вот и Салтык говорил, что над вен войску славный рыцарский бой, напутствовал Фетьку добрыми словами, а сам не пришёл. Может, случилось что? Непонятно было Фетьке, обидно. Но обижался Фетька напрасно, просто не до него было его ди. Хотя и любил Салтык своего верного послужильца, беспокоился за исход поединка. Князь Курбский, узнав, что югорский князь Пытке и Неивинцев встречен, оскорбился и заперся в своей каморке, передав довере в переговоры с старейшинами воеводы. После салтыку рассказывали, что буйный князь самолично изрезал ножом богатый кафтан, предназначенный в подарок Пыткею, и влепёшку растоптал ногами, предназначенный для него же серебряный кубок, а подарочную саблю Велел Тимошке выкинуть за борт саблю. Тимоشك пожалел, спрятал за сундуком, чтобы вернуть господину, когда тот постынет. Так что пришлось Салтыку одному встречать старейшин, отделять подарками и вести на большой облас к князю Молдану. Всё получилось, как было задумано. Большой князь Молдан встретил старейшин, сидя в кресле величественный и невозмутимый. По бокам обского владыки стояли два урта, телохранители с обнажёнными саблями, то что сабли были затуплены предусмотрительным окаем старейшин не знали. Все трой были одеты нарядно и чисто, ничуть не хуже русских богатырей, которые сопровождали старейшин. Но даже не на богатую одежду больше смотрели старейшины, но лицо большого князя, сытое, лоснящееся, безмятежное. Не походил Молдан на пленника, скорее на почетного гостя. Старейшины повеселели. Выходило, что напрасно говорили, что будто бы Молдан на цепи сидит, и бородатые русские урты хлещат его ремнями. Старейшины выслушали большого князя со вниманием и доверием. Доволен был и Салтык. Молдан говорил то, что ему было велено. Огорчен ли он отсутствием князя Пыткея, потому что хотел оказать ему гостеприимство и вместе плыть к великому государю закатной страны, Ивану Васильевичу, покровителю обского народа. Скучно будет Молдану без князя Пыткея. Вместо него останутся на область уважаемые старейшины по одному от каждого юрта, А остальные вернутся к Пыткею и передадут ему слова большого князя Молдана. Когда установится для ленивых упряжек ледовая дорога, пусть соберутся вместе князья Осыка, Летик, Якмычей, Лап и Чингил и единодушным решением пошлют великих послов в каменный город русских. чтобы встать под высокую руку государя Ивана Васильевича и обязаться Исааку